Глава 16. В дверь каюты постучали. «Войдите», — сказал Саймон Вудман, не вставая с койки. Он был занят, читал океанографический справочник. Разведчика интересовали особенности местного дна. В ближайшие дни эти знания могли пригодиться. Дверь каюты открылась, на пороге появился один из моряков. «Сэр, командир приказал вам прийти в радиорубку». Саймон молча кивнул и встал с койки. «Интересно, что это ему понадобилось?» – думал Вудман, шагая по коридорам субмарины. Той самой, которая тайно находилась в районе проведения совместных учений. Уже почти сутки и он, и Бернард Гастингс пребывали на ее борту. Именно отсюда было наиболее удобно осуществлять контроль за развитием событий. Кстати, может быть, именно поэтому его и вызвали. Может быть, что-то случилось? Так и оказалось. В радиоэлектронной рубке находилось четыре человека. Два молчаливых оператора, сосредоточенно колдовавших над своей аппаратурой. Командир подводной лодки, лейтенант-командер Майк Старк и Бернер Гастингс, специальный агент ЦРУ. «Что случилось, джентльмены?» – спросил Вудман, переступая порог. Старк только губы презрительно поджал. «Дай ему волю, он бы от души высказался насчет того, кого можно называть джентльменами, а кого нет». Но право голоса у него было здесь только совещательное. Командиры среднего звена относительно решений высшего командования и тех, кто эти решения притворяет в жизнь, высказываться не должны, даже если от этих господ их тошнит. «Ничего особенно страшного, Саймон», — ответил Вудману ЦРУшник, — «но неприятное». Впрочем, мы предвидели такой оборот, так что волноваться не о чем. И все-таки в чем дело? Похоже, наша итальянская знакомая решила сыграть в свою игру. Боюсь, что она намеревается заложить нас русским. С чего вы взяли?» – удивленно поднял брови Вудмен. «Не могу сказать, что это меня удивляет. Я сам вас от такой возможности предупреждал. Но откуда такая уверенность? От этих славных парней!» – Гастин кивнул на операторов. Они по своим замечательным приборам выяснили, что итальянское судно движется в квадрат, где как раз сейчас заканчивают учения русские. Ошибки быть не может. Друзья, ЦРУшник повернулся к операторам. «Повторите этому господину все, что сказали мне». «Все совершенно ясно», – бесстрастно сказал один из офицеров. «Мы использовали радары и гидроакустические приборы. Ошибка исключается». «Они идут совершенно четким курсом в квадрат», – достаточно перебил сговорившего Удман. «Понял. Верю. Так значит, вы думаете, на этот раз Саймон обращался к Гастингсу, что она хочет обо всем рассказать русским? Именно. А у вас есть другие предположения? С чего это ей тот квадрат направляться? Она прекрасно знает, что там проводятся военные маневры, знает, что зона для посторонних кораблей закрыта, Я удивляюсь тому, что капитан корабля ее послушался. Хотя кто знает, возможно, он обязан выполнять ее приказы. Как-никак сеньора Франческо, начальник экспедиции. Пожалуй, вы правы, кивнул Вудман. Но этого нельзя допустить. Не скажу, что это станет крахом нашего плана, но проблем мы получим кучу. Согласен, кивнул Гастингс. Нужно перехватить ее, прежде чем она доберется до русских. «Не станет же она о таких вещах по радио рассказывать?» «Мы сможем перехватить итальянское судно?» – спросил Гастингс, поворачиваясь к Майку Старку. «В каком смысле перехватить?» – спросил тот, всем своим видом выражая глубокое презрение. Впрочем, и разведчик, и ЦРУшник к этому уже привыкли и не обращали на эмоции военного ни малейшего внимания. В «Прямом», – пожал плечами Гастингс, Старку удалось слегка вывести его из равновесия. «Что значит в прямом? Если вы, сэр, не в курсе, то уведомляю вас, мы доходимся на подводной лодке и можем хоть 30 раз догнать итальянцев, можем даже плавать у них под килем, но они нас попросту не заметят. А всплывать мне строго запрещено прямым приказом непосредственного командира». Старк выпятил подбородок с таким решительным видом, что сразу было ясно, не уступит ни в одной мелочи. Но Бернард Гастингс уже обрел свое обычное спокойствие. «Достаточно догнать корабль», — сказал он, — «отдайте приказ изменить курс». Лейтенант-командер снова поморщился, но потом сделал, что сказано. Приказа подчиняться этим крысам он отменить не мог, хотя очень хотелось. «Ну, подойдем мы к их кораблю», — сказал он, вернувшись к Вудману и Гастингсу. «А потом что?» «А потом мы пустим в ход наш главный козырь». Тот самый, который уже один раз побывал в деле. Довольно усмехнувшись, сказал ЦРУшник. Вызовите сюда Большого Сэма. Капитан, понимающий, кивнул. Что ж, иногда и эти крысы делают правильные вещи. Использовать Большого Сэма и его ребят – это правильно. И по-честному. Не то, что интриги всякие подлые плести. Вызвать Сэма у Эля Хиггинса, приказал он офицеру-оператору. Сэм Хиггинс. Он же Большой Сэм, он же Моби Дик, был живой легендой американских ВМС. Пожалуй, по ту сторону океана он был знаменит не менее, чем Полундра на Северном флоте России, а может быть и больше, ведь Большой Сэм был старше Сергея Павлова почти на 10 лет. И в отличие от него, успел как следует поучаствовать в глобальном противостоянии двух мировых сверхдержав. Сейчас Хиггинс возглавлял морских котиков элитный подводный спецназ США. В настоящий момент морские котики считались наиболее технологически продвинутым и физически подготовленным спецназом мира. За все время участия котиков в военных конфликтах от Кореи до сегодняшнего дня по официальным данным ни один из них не погиб. Впрочем, сам Хиггинск знал, что на самом деле все это не совсем так. Были погибшие и не один. Просто официально они считались или уволенными, или умершими своей смертью. А на самом деле виновниками и гибели были русские. Всех до единого. Вот это Большой Сэм знал точно. Кроме русских, никто еще ни одного из котиков убить не сумел. Так что к русским у него был счет. Правда, относился он к ним без особой злобы. Примерно так, как спортсмен-профессионал к конкуренту в борьбе за титул чемпиона. В конце концов, на совести котиков русских тоже было много. Такие уж игры. Большие дяди то ссорятся, то мирятся. А им, солдатам, приходится друг другу глотки резать. Но, как говорят в Америке, в этом нет ничего личного. Именно люди Большого Сэма, которые тайно находились на субмарине и прихватили под водой группу Моржа, они сумели незаметно подобраться со всех сторон. И под прицелами подводных автоматов согнать русских в кучу туда, где их поджидала заранее подготовленная сеть. Что ж, под водой часто бывает так, что выигрывает тот, кто лучше экипирован. Особенно, если по уровню подготовки противники примерно равны. Зря русские с собой серьезного оружия не взяли. Впрочем, это вполне понятно. Они ведь не воевать собирались, а заниматься вполне мирным делом. Подъемом затонувшего аппарата. Морские котики в таких случаях с собой тоже ничего серьезнее ножей не берут. Просто так уж не повезло на этот раз русским парням, что подловили именно их. Когда большой Сэм вошел в рубку, в ней сразу стало тесно. Не в прямом смысле, конечно. Места здесь хватало, но ощущение было именно такое. Росту в Сэме было чуть меньше 7 футов, а весил он больше 100 килограммов. Причем жиру в нем было немного, не больше 5% от общего веса. При разговоре с любым человеком нормальной комплекции, большой Сэм возвышался над ним, как гора над пригорком. Руки в плечах у него были толщиной со среднее мужское бедро. Однажды, когда Сэм был на отдыхе и зашел в стрип-клуб, танцующая девушка попыталась застегнуть у него на руку только что сброшенный пояс и не смогла. Не сошелся. Добрый день, Сэм! Первым поздоровался с гигантом Майк Старк. Хиггинсон искренне уважал, как честного солдата, занятого честной работой. Добрый, пробасил Сэм. Вызывали, сэр? Не я, они. Старк махнул рукой в сторону разведчиков. Официально большой Сэм подчинялся ему. Ну что толку, если сам он обязан выполнять приказы этой парочки стервятников? Хиггинс повернулся к Гастингсу и Вудману, не сказал ни слова, даже не поздоровался. Отношение Старка к этим господам он разделял полностью. «Для тебя и твоих парней есть дело», — сказал Хиггинс, привычно делая вид, что никакой неприязни не заметил. «Слушай внимательно».